Эпилог. Первый раз я проводил семинар по налогам в Горно алтайске Сначала ночной перелет, потом 6 часов работы с аудиторией. Плюс вопросы, которые слушатели обычно стремятся задать столичному профи. Короче, обычная работа налогового консультанта. Но к вечеру единственное, о чем я мечтал, добраться до гостиницы и поскорее уснуть. Не тут-то было. Организаторы приготовили для всех участников семинара культурную программу «Посещение музея». В полубессознательном состоянии я плелся за экскурсоводом, слушая в полуха рассказ про какую-то загадочную мумию принцессы, найденную на Алтае. Согласитесь, мне было тогда не до мумий. Вскоре все закончилось, и я направился в отель. Проснулся я среди ночи, сел на кровати и попытался разобраться в своих ощущениях. Что-то и взволновало, и напугало меня одновременно. Сначала я подумал, что это сон но, вглядевшись в логику засевших в моем мозгу эпизодов, засомневался. Последовательностью повествования история больше походила на вполне связанный рассказ, поведанный мне таинственным незнакомцем где-то на грани сна и реальности. Испугавшись, что действительность вскоре сотрет подробности этих завораживающих образов, я поспешил к ноутбуку и записал, как сумел, свои видения. Я написал этот рассказ всего за одну ночь. Тело затекло, глаза покраснели от усталости. Но тогда я этого не ощущал. мной владела непреодолимая сила, заставляющая писать. И я дописал. Потом я подумал, что знаю, кто стал моей музой в ту ночь. Видимо, желая рассказать людям свою историю, алтайская принцесса выбрала именно меня. Только так я могу объяснить появление книги про звездную красавицу Арианду. Сперва она казалась мне слишком фантастической, нереальной. Красивая сказка, появившаяся из глубин моего заковыристого подсознания. Но когда я обратился к истории, научным фактам, современным открытием, свидетельствам очевидцев, поверьте, я открыл для себя нечто новое, совершенно неожиданное, будоражащее сознание. Разрозненные до этого факты, идеи, мысли выстроились в логически связанную цепочку, поразившую меня своей очевидностью. Оказалось, что все, о чем рассказано в этой истории, имеет под собой чуть ли не научную основу. Вот первый факт. Наш позвоночник не рассчитан на земную гравитацию, будто наших далеких предков действительно переселили с другой планеты в экстренном порядке. Есть и более весомые аргументы. Например, гипотеза уничтожения марсианской цивилизации инопланетянами. Продолжительность нашей жизни. Генетическая память. Даже некоторые нестыковки, связанные со строительством и заполнением ковчега, размеры, сроки, гораздо легче объяснить всего лишь согласившись, что происходило это не на Земле, а на другой планете. К примеру, на Марсе. И делалось это не людьми, а более развитыми существами, применявшими неведомые даже до сих пор технологии. А наша генетическая память сохранила эту информацию. Просочившись сквозь тысячелетия, она выразилась в легендах или закрепилась в религиозных учениях. Я предлагаю вам вслушаться в звучание некоторых слов. Петрикор, Мандегрин, Фосфены, Калевубл, Ферул, Лемниската, флаэмы фрисон. Разве не кажется их звучание странным, неземным, космическим? Возможно, они пришли к нам из языка звездных императоров, из далеких глубин Вселенной. Мы просто забыли их, но раз услышав, тут же узнаем в них отголоски языка той самой цивилизации, потомками которой мы являемся. И, конечно, нельзя не сказать про саму принцессу Укока. Все, что связано с ней, окутано тайной, мистическими событиями, невероятными совпадениями. Впрочем, во всем лучше убеждаться лично. Поэтому если вы обратитесь к статьям, книгам или интернет-сайтам, то непременно самостоятельно найдете подтверждение моего рассказа. Текст читали Ксения бржезовская Игорь Сергеев, Максим Сергеев.